Соша перестала верить в него, и он перестал верить в себя. Потом ему стало казаться, что это заметно. Все видят и хихикают в кулак. Саша стал плохо играть своей партией в оркестре. Дирижер потерял к нему интерес, надвигался конкурс. Саша понимал, что его переиграют. Соня ушла, из оркестра уйдут. Он перестал верить в себя. пустая, бессмысленная и бесполая оболочка. Весь свет хохочет ему в спину. Казалось, еще немного, и он, как чеховский сумасшедший из палаты номер 6, кинется бежать по городу или выброситься в окно. Этой ночью он вышел на балкон, смотрел вниз и уже видел себя летящим в раскорячку с отдуваемыми руками и ногами, а потом лежащим внизу нелепым плевком на асфальте. Саша испытывал к себе не жалость, а брезгливость. Он не любил себя ни живого, ни мёртвого. А уж если сам себя не любишь, что требовать от других? И в этот момент раздался звонок в дверь. Вошла женщина, чужая жена и сказала: "Ты лучше всех, ты единственный". Он поцеловал ей руку. Как ещё благодарить, когда тебя возвращают? Иди и живи, ты лучше всех, ты единственный. Мара вернула Сашу в точку аварии, устранила поломку в мозгу, и жизнь встала на все четыре колеса. Утром Мара вернулась к спящему, ни о чем не подозревающему Димочке. А Саша спать не мог. Он начинал новую жизнь. Вечером был концерт. Дирижер сказал, что Сашин си бемоль сделал всю симфонию. Коллеги-оркестранты заметили, что из Сашиных глаз летят звезды, как во время первомайского салюта. Он помолодел, похорошел и попрекраснел. А Саша, в свою очередь, увидел, какие замечательные таланты вокруг него, одушевляющие железки и деревяшки. Ведь что такое трамбон и скрипка? Это железка и деревяшка. А когда человек вдыхает в них свою душу, они живые и наоборот. Если в человеке погасить душу, он становится деревяшкой или железкой. Вот ведь как бывает. Саша после концерта не шёл, не брёл, как прежде, а прорезал пространство. Он устремлялся домой. Дома его ждала Мара. Она открыла Сашу, как материк, и собиралась учредить на этом материке своё государство. А Саша не смотрел далеко вперёд. Он просто ликовал, утверждал себя, утверждал и подтверждал Так продолжалось месяц. Саша этот месяц вела новое гнездо с новым мужем Ираклием. Одно дело встречаться, другое жить одним домом. Ираклий набивал дом гостями. Это входило в национальные традиции, и Соша должна была безмолвно подавать на стол и убирать со стола. Это тоже входило в традиции: женщина должна знать своё место. Ираклий работал в строительной науке. писал диссертацию на тему «Ликвидация последствий атомного взрыва». Соши казалось, что после атомного взрыва уже некому будет ликвидировать последствия. Она ничего в этом не понимала, да и не хотела понимать. Кому охота в расцвете сил и красоты думать об атомном взрыве? И так по телевизору с утра и до вечера талдычит. Жить страшно. А вот в Сашиной симфонической музыке Соша понимала все. За семь лет совместной жизни она научилась читать дирижерскую сетку, отличала главную партию от побочной, знала всех оркестрантов, слышала, как они вплетают свои голоса, могла узнать с закрытыми глазами «Это Фима, это Додик, это Андрей». А теперь все вместе –